«Она будет стихами». Альбан Серезье. Как литература связана с жизнью? Выдуманные персонажи с реальными людьми? Антуана де Сент-Экзюпери не занимали подобные вопросы, но на этот вопрос он все-таки ответил, написав «Всем известно, что волшебная сказка и есть единственная правда о жизни». «Маленький принц — сказка, но не волшебная» глубокой и всеобъемлющей, ее делает поиск истины. А еще поэзия, которая не чужда наше человеческое сердце и которая трогает большинство из нас. В письмах, которыми обменивались Антуан и Консуэла де Сент-Экзюпери, начиная с их встречи в Буэнос-Айресе в 1930 году и до исчезновения писателя летом 1944, нет границы между тем, что они проживают, и тем,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 «Маленький принц» появился на свет в 1930 году, а не в 1942, как принято считать. Вот он перед нами. Он полон восхищения и грусти перед тем, что даётся и не даётся ему в руки. Но понадобилось долгие 12 лет, копившие радость и боль, чтобы писатель Антуан де Сент-Экзюпери, оказавшись в изгнании в Нью-Йорке, куда приехала и Консуэлла, притворил свои жизненные переживания в литературное произведение. С первых дней встречи Антуан и Консуэлла почувствовали, что им необходима поддержка фантазии и поэзии, чтобы их любовь обрела полноту, чтобы смогла уцелеть и существовать среди множества житейских непредсказуемостей. А ведь они могли и потерять ее, настолько их совместная жизнь была бурной, страстной, исполненной ссор и разлук. Но сказка всегда будет рядом с ними, и на это есть очень серьезная причина. Уже в одном из ранних писем Кацеэла весьма проницательна, а возможно лишь благодаря интуиции пишет, что нет различия между их переживаниями и творчеством. Наша разлука, отчаяние, слезы нашей любви разве не помогут тебе проникнуть глубже в сердца людей, в тайны, всего на свете. Нет ничего напрасного даже в долине слез. И хотя Антуан жалуется, что каждая семейная ссора, терзая его ум и сердце, лишает его на многие месяцы возможности писать, несомненно и другое. Неуравновешенность семейной жизни и ее напряженность, создаваемая постоянными уходами и возвращениями, отдалениями и сближениями, питают его творчество. «В конце концов, произведение только выигрывает, если к нему возвращаются вновь и вновь», убеждает писатель Антуан художницу Консуэлла в одной из своих нью-йоркских записок, не соглашаясь с практикой автоматического письма, проповедуемого сюрреалистами как главной ценности. Письма, которым увлекается жена Андре Бретона художница Жаклин Ламба. Сент-Экзюпери пишет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 наделяет произведение ценностью и правдивостью. Теперь становится понятным, почему «Маленький принц» был написан в 1942 году, а не в 1931. Он написан, да, после множества разочарований, но и после прожитой всерьёз от всего сердца личной истории. Это крайне эмоциональная переписка полна фантазий ещё и потому, что у Консуэлла и Антуана есть общая волшебная страна, где звезды заняты человеческими судьбами и среди пустыни являются маленькие принцы. Не раз упоминается в письмах злая звезда на противоположной стороне Земли, которая смотрела ведьмовским глазом. Звезда, которая знала, как остановить сердце. Это их общее воспоминание о начале их жизни в Буэнос-Айресе, о первом их общем доме, сидении на террасе душными жаркими ночами. Эту звезду, пишет Антуан в 1931 году, которую мы так и не приручили. Их общий мирок наполнен друзьями, встречами, небезпричинным взаимным недоверием и фантазиями. А если углубиться в мир фантазий и сновидений, в нем можно утонуть, как в море, утратить чувство реальности. Консуэлла и Антуан знают его опасности. Они говорят о них. Но кроме опасности мир фантазий таит в себе и спасение. В нем они находят друг друга, когда в другом, более плотном мире, в Париже или в Нью-Йорке, нет надежды поладить друг с другом из-за взаимного непонимания, обвинений, неверностей, лжи. В мире фантазий у злой звезды, которая пронзает сердце и смотрит угрожающим взглядом, есть, по счастью, двойник, прекрасная волшебная звезда, которая бережет Антуана. «Знай, что это мое сердце», — пишет Консуэлла. «Сердечное тепло, тепло любви, светит им с небес». Будни разрушают идеал. Хрупкая, уязвимая любовь призывает на помощь сказку. дорогой «Мы держим в руках сердце нашей любви. Не разбивайте его, мы будем так плакать», пишет Консуэлла мужу-пилоту, который вновь отправился с почтой в дальний угол Африки. «Ничего не поделать, хлеб надо зарабатывать». Я думала о нас, о нашей любви, и почувствовала, как я люблю мою любовь, нашу любовь. Еще далеко то время, когда Консуэлла будет общаться с Дени Де Ружмоном, в будущем ее близким другом, автором знаменитой книги «Любовь и западный мир» 1939 года, о концепции любви, которая исторически сложилась в западной культуре. И вот что Ружмон пишет в своей книге. «В чем же истинный смысл легенды? В том, что влюбленные обречены на разлуку? Да, но во имя страсти, из любви к любви, которая их жжет, ради того, чтобы разжечь этот огонь еще сильнее, чтобы преобразить его, пусть даже ценой счастья и самой жизни. А что если смысл этих писем, трепещущих на грани реальности и мечты, сродни смыслу старинной легенды? Любовь к любви. Что если это смысл не одних только писем, но и всей жизни, сложенной из постоянных отъездов и возвращений, взлетов и падений? мучений и исцелений. Что если это бегство в пустыню для того, чтобы ощутимей любить тех, кого любишь любить? Консуэло, я бегу от вас, я вас ищу, пишет Антуан. И, возможно, в этих словах история всей его жизни. Письма Антуана и Консуэло повторяют не раз и другое: любить нелегко. Любовь требовательна. Она не дается раз и навсегда, всеобъемлющая и неизменная. Столько препятствий становится у нее на пути, столько непониманий ее терзает. Недостижимость идеала и собственные слабости мучают любящих и печаль их. «Дорогая, я всегда и во всем искал только чистоты», — пишет Антуан. «Чистоты в себе, чистоты в другом, чистоты в человеческой жизни». И для того, кто видит в этом поиске смысл своего существования, воображение — неизменный помощник, потому что будничный облик любви так далек от того, чего ты от нее ждешь и на что рассчитываешь. Консуэлла часто разочарована или обижена отношением мужа. Исчезает, изменяет, мрачен, требователен к ней. Она не удовлетворена скучной, полной ожидания жизнью, на которую, похоже, он ее обрекает. Во всяком случае, он об этом говорит. И когда ее раздражение перехлёстывает через край, она высказывает все напрямую и весьма неожиданным языком. Не играйте останками надежды трупа. Каждая минута — тьма. Вы что, ангел тьмы? Я уже в бездне, куда столкнули меня вы вашими прекрасными рассуждениями и добрыми словами. Не стоит заходить слишком далеко. Любовь может и погаснуть. Антуан чувствует так же остро. Его приводят в отчаяние яростный отпор и неизменное противостояние жены Консуэла, полна театрального пафоса, но роль кроткой пастушки не по ней. Она не желает быть великой утешительницей, негасимым светом домашнего очага. Консуэла так неуживчево, и Антуан вновь в разладе с самим собой. Он теряет в себе уверенность. Цветок всегда винил во всем маленького принца, поэтому он бедняга и улетел. Партия оказалась Антуану не по силам. Он был отличным шахматистом, но не выдержал напора и отступил. На земле нет места для идеала, даже если мужчина и женщина стремятся к нему всей душой. они страдают потому что не сбылась их мечта о любви. «У меня была мечта о подруге», — напишет Антуан, окончательно потеряв надежду и сожалея, что его жена лишена чудесного умения быть рядом и дара беззаветности. «Я мечтал писать под крылом маленькой птички, под защитой ее ласкового тепла, щебета, чистоты и чудесного трепета. Но нет ничего подобного», — консуэлла, не была той преданной, самоотверженной и всепрощающей женой, идеалом и образцом социального канона, который теперь нам кажется весьма устаревшим. Она была яркой, взрывной, обещавшей многое в свои вдохновенные минуты. Антуан писал: "Если бегу за вами, а вы неуловимы, то потому что однажды благодаря вам во мне вспыхнул свет, потому что раз или два в голосе были нежность и смиренность. Хотя я знаю, пытаясь вас поймать, я могу умереть от жажды. В вас есть та, которую я люблю, и радость от нее свежа, как апрельская травка. Чем же он так дорожит? Были с вами мгновения, похожие для меня на появление солнца, радостный вскрик из-за пустяка, пустячные радости, вспышки света, который покорил мою жизнь. Разве не наводит все это на мысль о служении? На чердаке под скрип старых балок маленький мальчик, возможно, мечтатель, и возможно даже чуть-чуть лунатик, увидел однажды вечером светящуюся звезду. Звезда стала путеводной в его жизни среди людей. Он следовал за ней в ночном полёте, во время бурь, под вражеским огнём. Та же история повторяется и в любви. Она тоже для него своего рода преданность, но вне условностей и вне общепринятых правил. К чему она поведет, неизвестно, но можно хоть чуть-чуть догадываться, на чем она держится. «Я полюбил ту жизнь, которую не понимал, не знал ее основы. Я даже не знал хорошенько, чего я от нее хочу. Мне просто чего-то хотелось», — написал Антуан в своей первой книге «Почта на юг» 1929 года. Этот блеснувший свет — наваждение Антуана. Но быть призванным не значит выполнить предназначение. Секунды благодати и годы горьких разочарований. Каждый упрекает другого в том, что на поверхности лишь жалкое искажение того чуда, какое таится в глубине, и должно засиять благодаря той любви, какой его любят. Искажение и смута там, где подлинное лицо любимой должно стать отражением столь же подлинного лица любящего. Цветок, за которым я так ухаживал, так заботился, которого так желал, подарил мне лучик света. Потом я ждал, что чудо повторится, и снова начал умирать от жажды. Вот из-за чего мучается Тонио. «Трудная ночь» — такое название по совету Консуэлла, Антуан хотел дать поначалу повести «Ночной полет», которую он писал в Буэнос-Айресе в 1930-1931 годах. В нее он вложил свой опыт, полученный во время работы в Аэропосталь в Аргентине. Но матери он написал о главном смысле своей книги. эта книга о ночи. Книга стала быть философская, но воспринимается как авантюрный роман, является таковым тоже. Метафорическая ночь часто присутствует в письмах Антуана и консуэла Она противостоит поискам света, идеала. Когда консуэла после трехлетней разлуки приезжает к мужу в Нью-Йорк в канон нового 1941 года, она пишет ему щемящее письмо, в котором любовь и страдания сливаются в одну жалобную мольбу. «Однажды я увидела у тебя на глазах слезы».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 Боюсь, что не добегу до своей кроватки, до света, до покоя. Не перейду через темную комнату, а так близко цветы и музыка, твои руки. А я не перейду через темную комнату, я упаду, а твои руки так близко. Слова Консуэлла, словно эхо той грусти, какой грустил маленький мальчик, почувствовав, что слишком мал для сокровища. Но у нее к печали, растерянности, смятению примешивается страх. Страх гибели исчезновение всего на свете и в первую очередь любви а вот что напишет антуан приближаясь к концу в час примирения вы мне делали больно и часто очень сильно но как прочно это забыто я помню только ту боль которую причинил вам я о ваших слезах консуэла о ваших одиноких ночах консуэла о вашем ожидании консуэла консуэла На этом свете я люблю только вас и благодарю вас за то, что вы знали, что я вас люблю. Легенда и жизнь нераздельно слиты. Консуэлла это прекрасно понимает. В ожидании Антуана, который уехал на войну в 1943 году, она, защищаясь от сплетен, доходящих и до Нью-Йорка, утверждает незыблемость и вечность их союза. «Я храню тебе верность. Я тебя жду».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 который объединяет их и делает недостижимым для лжи и обманов. Их мир фантазий и снов. Антуан де Сент-Экзюпери не сомневался, что в волшебных сказках скрыты вечные истины. Он потрясён читая в письме Консуэлла, написанном в 1940 году, когда он не написал еще ни единой строчки своей сказки, не нарисовал ни одного маленького принца описание преображения женщины в цветок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 Консуэлла ваших слез преображается в консуэлла моей вечности, превращается в розу. Навсегда. Это чудо совершалось в Бевенхаусе в Нордпорте летом и осенью 1942 года. Отныне роза всегда готова встретить маленького принца на планете, которую он оставил. Детское сюсюканье, сказка «Шиворот на выворот» Попытка приукрасить пепелище любви — священное алиби. Если бы эта история состояла только из слов, так, возможно, и было бы. Но это — сама плоть любви влюблённых. консуэла, моя плоть и кровь. А не просто милая сказочка, которая понадобилась, чтобы скрыть нелицеприятную правду. И теперь, когда я состарился, я знаю. Не было в моей жизни лучших странствий, чем ночной путь вдвоем к Божьему подарку «Утру», пишет Антуан, надеясь увидеться со своей женой, которую оставил в Нью-Йорке 2 апреля 1943 года. В этом мире он ее больше не увидит. В последний год их разлуки, причиной которой стала война, супруги вновь возвращаются к своим обетам. Чем дольше длится война, чем больше опасностей и угроз для будущего, пишет Антуан матери в 1940 году. «Тем больше я беспокоюсь за тех, за кого отвечаю. Как я жалею бедняжечку Консуэлла. Она такая слабенькая, такая одинокая». Вдалеке, в пустыне, нетрудно впасть в тоску, даже если ты здесь с самой благой целью спасаешь своих ближних. Алжир 1943 года, похожий на корзину с крабами, столь же непривлекателен для Антуана, так и изгнаннический Нью-Йорк. В Алжире Антуан, которого из-за возраста лишили права летать, живёт уже несколько месяцев. Он шлёт моления Консуэлла, словно желая заклясть неизбежный конец, потому что ещё не принёс своей жертвы. Но фантазия целительнее, чем мольба. Маленький принц – сказка, а не молитва. Антуан в начале их любовной истории начинает писать сказку, а теперь описывает свой сон. Мы стоим с вами на равнине. Вокруг мертвая земля, мертвые деревья. Нет запаха, нет вкуса. И вдруг, хотя на взгляд ничего не изменилось, изменилось все. Ожила земля. Ожили деревья. Все обрело вкус, все запахло. Так мощно, сильно. Для меня даже слишком, слишком быстро мне вернули жизнь. Причина мне была ясна.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 Так Зелига от желания нравиться всем исцелила любовь одной единственной. В сердце маленького принца, когда он смотрит на свою розу, словно на закатное солнце, трепещет та самая тайна жизни, которая непостижимым образом сплавляет воедино плоть, кровь, идеал и фантазию. Этот дар бывает нам не по силам, но такова наша участь вне зависимости от избранного пути и вместительности сердца. Антуан де Сент-Экзюпери просил Консуэлла сообщить ему новости о маленьком принце, который вышел в Нью-Йорке через несколько дней после его отъезда. Почему? Нет, вовсе не из-за самолюбия чувствительного автора. Для трудного, вывихнутого времени нужен был миф, который бы утолил жаждущих. Миф о маленьком принце, его розе. В тебе есть цвет Как ты его получил? Как тебе удается им делиться? Как пробился лунный родник, который поет в тебе и воскрешает маленьких принцев-странников?